Интерьер. Лобби домика. Ночь. Чарли пристально посмотрела на Марча, и в глубине ее мозга начало бурлить озарение. Неудивительно, что ей показалось знакомым лицо официантки, подошедшей к их столику. Чарли видела ее раньше, не лично, на фотографии. Молодая красотка позирует у бассейна с бобом Хоупом. "Вы мимо, — выдохнула она. Мы не имели удовольствия встречаться, усмехнулась Марч. Но я все знаю о тебе, Чарли. Моя Мэдди много рассказывала. Она знала, что ты умница, я предостерегала ее. Я говорила ей: "Берегись умных, куколка. Они знают, как причинить боль". И я оказалась права. Но Чарли не была умной, не тогда, когда дело касалось Мэдди. Она была преданной за исключением того единственного раза. И этого оказалось достаточно. Один промах, один хреновый настрой, одна ошибка, и все изменилось. Теперь ее держала в заложниках женщина, готовая сделать с ней Бог знает что. А о Чарли же сейчас думала только о том, что она этого заслуживает. Мне так жаль. Ее голос сорвался. Она не пыталась оправдаться. Она не рассчитывала, что эти три слова заставят Марч передумать. Это было всего лишь простое утверждение, сказанное со всей искренностью, на какую она только была способна. "Моя внучка умерла", ответила Марч. "Извинения ни хрена не значит. — "Я тоже ее любила", сказала Чарли. Марч покачала головой. "Недостаточно. А Джош. Я имею в виду Джейк. Он тоже родственник Мэдди. Он, Марч рассеянно почесала свою хохлатую голову. Он тот, кого я наняла, чтобы доставить тебя сюда. Никогда не видела его до сегодняшнего вечера. Он вообще не моя забота. Она бросила взгляд на пальто Чарли, на место, о которое та вытерла руки, пытаясь стереть кровь Джоша. Пока пятно было свежим, оно сливалось с красным цветом ткани. Теперь, подсохнув, стало выделяться, темное и обличающее. Глядя на него, Чарли чувствовала, как сводит ее желудок. Она ударила ножом невинного человека. Скорее всего, она его убила. Оправдание, что это была самооборона, больше не имело смысла. Она убийца. Кстати, это твое пальто когда-то было моим, продолжила Марч. Я подарила его Медди, когда то исполнилось шестнадцать. Поэтому я поняла, кто ты, стоило тебе только войти в закусочную. Чарли припомнила, как в туалете Марч изучала этикетку пальто. Тогда девушка подумала, что официантка смотрит, можно ли купить такое же взамен испорченного. Теперь она знала, что Марч на самом деле просто подтверждала свою догадку. Можете забрать его обратно, тихо произнесла Чарли, хотя у нее это была единственная вещь в память о Мэдди. Я хочу, чтобы оно было у вас. Я бы предпочла получить обратно свою внучку, развела руками Марч. Ты знаешь, каково это хранить того, кого любишь, Чарли. Да. Сразу ответила Чарли, которая знала это слишком хорошо. Два гроба, две могилы. Эти двойные похороны, с которыми она была настолько не готова справиться, что ее мозг перестроился. Каждый фильм в ее голове можно проследить во времени до того ужасного момента, и никакое количество маленьких оранжевых таблеток не изменит этого. Я тоже так думала, сказала Марч. Я похоронила своего мужа, и это было чертовски больно, но ничто не могло подготовить меня к потере Мэдди. Я была первой, кто ее обнял, не считая врача и медсестры. Она когда-нибудь говорила тебе об этом. Ее отец-бездельник на тот момент уже испарился, и лишь я была в больнице во время ее рождения. Она кричала и извивалась, но когда медсестра положила ее мне на руки, Я увидела только красоту. В темном мире она была светом, ярким и сверкающим. А потом ее уничтожили. Просто вот так. Марч щелкнула пальцами, и звук, будто выстрела отдался эхом в вестибюле, похожем на пещеру. Моя дочь переживала плохие времена. Это правда. Она была не в себе после рождения Мэдди, поэтому я одна заботилась о внучке. Первые четыре года жизни Мэдди именно я была ее матерью. Такая связь никогда не проходит, никогда. Она схватила нож и поднесла так близко, что Чарли увидела свое отражение в лезвии. Когда я узнала, что Мэдди мертва, Мне показалось, что кто-то вонзил этот нож прямо мне в сердце и вырвал его. Такая боль. Это было слишком. Чарли вспомнила о ситуации четырехдневной давности. Свою ладонь, сжимавшую горсть маленьких белых таблеток. Она глотала их, наблюдала, как Джин Келли кружится под дождем. Ее веки тяжелели. Она надеялась, что это положит конец всем ее отвратительным ощущениям. Я чувствовала себя точно так же, призналась она. Я хотела умереть. Ну, я-то уже умираю, отвечает Марч. Тот, кто первым сказал, что жизнь, сука, чёрт возьми, действительно попал в точку. Жизнь, сука, отвратная. Именно это я ощутила тогда. И мне хотелось избавиться от своих страданий. Но это желание пропало в день, когда мы похоронили Медди. Я смотрела, как они опускают ее в землю, и тут что-то во мне оборвалось, и родилась ярость, словно тот, кто вырвал мое сердце, заткнул возникшую дыру горячим углем, пылающим. И я была рада этому чувству. Я смотрела на свою дочь, моего единственного ребенка, только что похоронившего своего единственного ребенка. И глядя на нее, поклялась, что заставлю виновного заплатить за то, что он сотворил. Я поклялась, что найду того, кто убил мою Мэдди. И я действительно собираюсь сделать это и выдрать ему зуб. Зуб станет моим самым заветным достоянием, потому что он доказательство доказательство того, что человек, убивший мою внучку, получил по заслугам. Марч замолкла и смотрела на Чарли. Таня отводила взгляды, понимая, насколько они похожи две женщины, обезумевшие от горя. Ирония в том, что как только у меня снова появилась цель, мне позвонил врач и сообщил о раке. Говорит Марч: Моя дочь отказывается это принимать. Она все время твердит, что может случиться чудо. Но это чушь собачья. Со мной не будет никакого чуда. Мое время почти истекло. Вот почему ты здесь. Она опустила нож и взяла плоскогубцы, давая Чарли понять, что будет дальше. Возмездие. То самое, о котором Чарли мечтала в бессонной ночи. Когда гнев и маленькие оранжевые таблетки не давали ей уснуть, ей в голову не приходило, что кто-то другой, знавший и любивший Мэдди, также жаждет отмщения, и что именно она станет объектом. Вместе с тем Чарли понимала Марч. Уж если сама она винила себя в том, что случилось с Мэдди, то вполне естественно, что и Марч считала так же. И поскольку Чарли, поглощенная чувством вины и горем, пыталась покончить со всем этим, вполне логично, что Марч тоже желает покончить с ней. Вы привезли меня сюда, чтобы убить, не так ли? Чарли была поражена тем, как спокойно прозвучал ее голос, что казалось особенно странным на фоне того жуткого страха, который колокотал в ней. То же самое она чувствовала, когда Джош увозил ее из закусочной сочетание ужаса и неизбежности Принятие. вот что, по мнению Чарли, на нее нашло мрачное понимание того, что именно так все и закончится нет, милочка, возразила Марч. Мне нужна информация. Ее ответ ничуть не успокаивал Чарли, как и вид плоскогубцев в руках Марч. Они открывались и закрывались словно клюв голодной птицы. Я ничего не знаю, произнесла Чарли, задыхаясь. «Не Неотзнаешь, закричала Марч. Ты была там, ты видела человека, который убил мою внучку. И сейчас ты расскажешь мне, кто он. Я не знаю. Что-то ты точно знаешь. Ты же что-то видела, даже если тебе так не кажется. Мэдди мне об этом рассказывала, о твоих фантазиях. Как ты иногда видишь то, чего нет. Но человек, который убил Мэдди, существовал. Он был настоящим. И твои глаза смотрели на него, даже если твой мозг наблюдал что-то другое. Марш постучала Чарли по лбу. Эта информация где-то тут. Ты отдашь ее мне, даже если мне придется вытаскивать ее силой. «Мэдди не хотела бы, чтобы вы так поступали. Марч бросила на нее еще более мрачный взгляд. Может и нет, но благодаря тебе она больше не с нами. А теперь я задам несколько вопросов о той ночи. И если есть что-то, чего ты, как тебе кажется, не помнишь, что ж, я заставлю тебя вспомнить. Чарли смотрела на плоскогубцы. Они продолжали открываться и закрываться издавая легкий щелкающий звук каждый раз, когда рабочие кромки соединялись. Щелк. Пауза. Щелк. «Начнем с простого, предлагает Марч. Просто, чтобы оживить это воспоминание. Ты была с моей внучкой в ту ночь, когда ее убили. Да, прошептала Чарли. Так и было. Где? В баре. Я не хотела идти, но Мэдди настояла. Почему же она настаивала? выдала Марч. Я знаю, что причина была. Потому что она не любила гулять одна. И все же именно так она и поступила. Марч с любопытством наклонила голову, будто не знала ответа. Да, согласилась Чарли, понимая, что врать не стоит. Если что-то и поможет ей выбраться из сложившейся ситуации, так это правда. Почему это? Потому что я оставила ее там совсем одну, произнесла Марч, не потрудившись сформулировать это как вопрос. И это был факт, с которым Чарли пыталась справиться в течение последних двух месяцев. Я сожалею об этом, ее голос сорвался. Я очень сожалею об этом. И если бы я могла вернуться и все изменить, то так бы и сделала. Но ты не можешь, прервала ее Марч. Это случилось, и тебе придется с этим жить. Теперь это твоя реальность. Чарли все понимала, так сильно, что ей хотелось немедленно сбежать в кино. Она жаждала успокоительного отвлечения фильмом пусть даже тем, который только у нее в голове. Если бы она могла, то вызвала бы его, чтобы избавиться от нынешнего состояния неуверенности, страха и, как она подозревает, физических страданий, причем совсем скоро. Но с фильмами это так не работает. Даже если проектор в ее сознании включится, это не изменит реальности происходящего. И того факта, что Марч намеревается причинить ей боль. Фильмы не могут спасти ее сейчас. Что ты сказала моей внучке прежде, чем оставить ее одну? Чарли тяжело сглотнула, пытаясь тянуть время. Она была не в силах произнести эти слова вслух, не только потому, что очень боялась реакции Марч. Она молчала, потому что сама не желала услышать их снова. Она не хотела никакого напоминания о последней фразе, брошенной ею лучшей подруги. «Ну — подруге. же! — потребовала Марч. Давай. Полиция же наверняка вам это сообщила. Я хочу услышать это от тебя. Я хочу услышать слово в слово, что ты тогда сказала Мэдди. Я Чарли снова сглотнула и неожиданно почувствовала, что ее горло перехватило явный спазм. А во рту стало сухо-сухо. Я сказала ей, чтобы она отвалила. Долгое время Марч молчала. Вокруг господствовала тишина, густо нависавшая в темноте вестибюля. Единственное, что слышала Чарли, щёлкнье плоскогубцев. Щелк. Пауза. Щелк. "За это", наконец произнесла Марч. Я должна вырвать тебе язык. Но тогда ты не сможешь рассказать мне о человеке в переулке. Как он выглядел? Чарли заерзала на стуле. Пожалуйста, не делайте этого. Ответь на вопрос, милая, сказала Марч, держа плоскогубцы открытыми, да так, что расстояние между кончиками соответствовало размеру одного из коренных зубов Чарли. Нам обеим будет легче, если ты это сделаешь. Я не разглядела его, как следует, попыталась оправдаться Чарли. Тем не менее, ты его видела. Я видела плод своего воображения. Там все было не так, как на самом деле. «Элли, возможно, в реальности было то же самое? Нет, возразила Чарли. Он выглядел как персонаж из фильма. На нем была шляпа. Марч наклонилась ближе. Какая именно? Фетровая шляпа, а его одежда?» Чарли закрыла глаза, моля свою память вызвать в воображении то, что она видела той ночью. Не фильм в ее голове, а реальность, которую она не смогла распознать. К ней ничего не приходило. Все, что она видела, это та же темная фигура, которая преследовала ее в течение двух месяцев. "Я не разглядела. Ты видела?" зашипела Марч, теперь уже злее. Ее гнев был настолько ощутим, что пробирал Чарли до мозга костей. "Теперь вспоминай!" "Я не могу!" голос Чарли сорвался. "Я не могу вспомнить." "Тогда я заставлю тебя." Марч бросилась к ней. Чарли подпрыгнула на стуле, когда женщина оказалась совсем близко. Ножки стула стукнули по полу, заскрипели от напряжения, но девушка была не в силах освободиться от таков. Не в такой ситуации. Не сейчас, когда перед ней марч угрожающий, клацала плоскогубцами. Чарли закрыла глаза и в последнем отчаянном рывке ища спасения перенесла весь свой вес влево, пытаясь опрокинуть стул, хотя усилия явно не имели особого смысла. Ее зуб можно было так же легко выдрать, пока она лежала на полу. Марч одной рукой придержала стул, другой без колебаний просунула металл между губами Чарли. Та попыталась отвернуться, но кончики плоскогубцев зацепили уголок ее рта, словно она рыба, пойманная на удочку. Марч продолжала орудовать инструментом, уже стучала им по зубам Чарли. Тем временем в легких Чарли зарождался крик. Он буквально заполнял их. Она не хотела кричать, она знала, что это не поможет. И все же вопль поднимался в ее груди, пробирался к горлу, раздвигал челюсти. В образовавшееся отверстие Марчы пропихнула плоскогубцы. Чарли сжала их зубами, они заскрежетали по металлу. Мардж дернула за ручки, они разошлись. И подобно автомобильному домкрату, вновь раздвинули челюсти Чарли. Она снова попыталась закричать, но плоскогубцы теперь были у нее во рту. Щелкали, открывались, закрывались, пока не сомкнулись вокруг языка. Из горла Чарли вырвался еще один звук странное гротескное ворчание, которое продолжалось, когда ребристые губки инструмента впились в ее язык, а Марч все тянуло, тянуло, тянуло так сильно, что Чарли боялась, как бы она не вырвала ей язык. Нарастающая боль вызвала множество белых пятен, и Чарли знала, что означало их появление. Она снова потеряет сознание, не от хлороформа, а от боли. В какой-то момент плоскогубцы с мучительным скрипом соскользнули с ее языка и зацепились за маляр. «Маляр. Шестые, седьмые и восьмые зубы. Марч дернула, Чарли захрипела, металл стал скрести зубную эмаль. Ужасный звук от этого отдался внутри ее черепа мерзкой вибрацией. Но тут послышался шум, отдаленный. Где-то в здании разбилось стекло. Марч тоже это слышала, потому что плоскогубцы отпустили зуб, и провисли во рту Чарли. Шум усилился. Открылась дверь, раздался хруст стекла. Марч оглянулась. Она бросила инструмент на пол и достала пистолет. Затем, не говоря ни слова, схватила один из фонарей и ушла, чтобы найти непрошеного гостя. Чарли, привязанная к стулу, могла только наблюдать сквозь пелену белых пятен, все еще кружившихся перед ее глазами, как Марч исчезала в одном из коридоров домика. Свет фонаря образовал вокруг нее пузырь света. Только когда и марши, и яркое сияние повернули за угол и исчезли, Чарли увидела какую-то фигуру. Она возникла из темноты с противоположной стороны. Джош. Его появление вызвало в голове Чарли дюжину разрозненных мыслей: удивление, что он здесь, облегчение от того, что он жив, беспокойство о том, что он может с ней сделать в отместку за удар ножом. На одной половине его толстовки запеклась кровь, другая выглядела влажной от пота. Джош направлялся к ней. Рана не позволяла ему двигаться нормально, он прихрамывал. Тем не менее, когда он подошел, Чарли вздрогнула. После того, что она с ним сделала, она ожидала худшего. Но Джош просто окинул взглядом вестибюль, прежде чем прошептать: "Где она?" Чарли мотнула головой в сторону того крыла, куда удалилась Марч. Джош положил руки на плечи Чарли, словно проверяя нет ли повреждений. "Ты в порядке?" она пытала тебя. Ответить на этот вопрос было нелегко. Пульсирующая боль там, где плоскогубцы впивались в язык и царапали десны, говорила: "Да", Марч пытала, но не так сильно, как могла бы. Еще нет." Чтобы сэкономить время и пощадить свой ноющий рот, Чарли просто качнула головой. Хорошо, произнес Джош. Он достал что-то из кармана. Нож. Тот самый, который Чарли вонзила ему в бок. В отличие от нее, Джош использовал нож с большей пользой, перерезал веревку, обмотанную вокруг ее запястий. Он делал это осторожно, стараясь не задеть руки девушки. Чарли не верила своим глазам. Джош пытался ее спасти, используя тот самый нож, которым она чуть не убила его. "Я вытащу тебя отсюда", пообещал он, когда веревка, связывавшая запястье Чарли, наконец спала. Затем Джош зашел сзади и стал пытаться развязать веревку, обмотанную вокруг ее туловища и стула. "Прости," прошептала Чарли с облегчением обнаружив, что боль во рту не усиливается, когда она говорит: "Я сожалею о том, что сделала с тобой. Это я должен извиняться за то, что заманил в свою машину. Она сказала мне, что хочет просто поговорить с тобой. Я не предполагал, что она намеревается устроить что-то подобное. Я не знала, что ты охотник за головами", подсказал Джош. "Охотник за головами?" частное лицо, имеющее лицензию и профессионально занимающееся розыском и поимкой лиц, уклоняющихся от суда. Конечно, ты не могла знать. Почему ты мне не сказал? Потому что не мог. Ты не в бегах, а это неофициальная подработка. Ты всего лишь студентка колледжа, которую я должен был привести в закусочную у Чёрта на куличках по заказу какой-то старухи. Я согласился, потому что мне очень нужны деньги. Я могу потерять лицензию, если кто-нибудь узнает. И все, что ты говорил в машине, всего лишь способ доставить тебя сюда без лишних проблем, признался Джош. Я не собирался причинять тебе в ряд, Чарли. Применение силы было бы последним средством, поэтому мне пришлось креативить. Но играть с твоей головой было дерьмовой идеей, и мне очень жаль. В обычных обстоятельствах Чарли была бы менее снисходительна. Но трудно оставаться злой, когда веревка, стягивавшая твои запястья, падает тебе на колени. Поскольку теперь ее руки свободны, она принялась за узлы на своей талии, а Джош подошел спереди и принялся устранять веревку вокруг ее лодыжек. Он почти справился с одним витком, когда Чарли заметила свет фонаря у него за спиной. Марч. Она стояла на той стороне холщового полотна с керосиновой лампой в одной руке и с пистолетом в другой. Она смотрела на Джоша, готового подарить Чарли свободу, и тем самым разрушить ее план. И вдруг в высковерканной горем психике Марч что-то сломалось. Чарли увидела, как это произошло. Внутренний щелчок, от которого дернулось все тело старухи. И вслед за этим Марч подняла пистолет, прицелилась и выстрелила.